Глава 6. Меня разбудили проклятые колокольчики, и я так надеялся проснуться там, где засыпал, в королевской опочивальне. Но не судьба. Открыл глаза, увидел себя в потолке. Я был всё той же свиньёй, что вчера, в тех же сапогах и при полном параде. Когда успел одеться и как вернулся сюда. Наверное, это ещё какая-то местная магия не магия Осталось найти некоего инженера и попытать его, чтобы узнать, как она действует. Главное, случайно не перестараться. Я немного полежал, возвращая чувствительность к конечности. Встал, потянулся, открыл шторы. В окно был виден вчерашний двор без деревьев. Солнечное утро снова предвещало жару. Потом прошёл мимо чёрного недозеркала, которое напоминало штуку из холодка, только в нём никто не танцевал. Оно тихо, молча висела на стене, и в таком виде нравилось мне даже больше. Я стал раздеваться, чтобы принять ванну. Удивительно, но после вчерашнего варварского обращения с рубахой она совершенно не измялась. Аккуратно развесив одежду на спинке длинного мягкого сиденья я с радостью окунулся в прохладную воду. Побрился уже знакомым ножом, позавтракал едой из уже ставшего родным холодильника, собрался, полез в карман посчитать, сколько денег осталось после обеда в кафе, и ничего не нашёл ничего Впрочем, Альона говорила, что здесь даже дверь не запертой нельзя оставить. Сразу обворуют. И человек из этого мира обвинял Эля в плохом управлении королевством. Однако нужно обзавестись ключами. Поднял с полу сумочку, в которой, как я помню звенел телефон-будильник. Внутри нашлись и телефон, и кошелёк непривычно плоской формы. В кошельке лежали деньги, немногим больше десяти тысяч, и из десяток твёрдых прямоугольных пластинок с разным рисунком. Ни изображения, ни надписи на пластинках ни о чём не говорили. Ещё в одном отделении я нашёл монеты, но их номинал был значительно меньше бумажных денег. Решительно закрыл кошелёк и убрал в сумку. Я самостоятельный мужчина и в состоянии себя обеспечить. Никогда не жил за счёт женщин и начинать не планировал. К тому же долго на такую сумму всё равно не проживёшь, судя по ценам в холодке. Ключей оказалось несколько, они были скреплены металлическим колечком. Разобраться с ними оказалось несложно — Замкнув дверь квартиры на замок, я вышел на улицу. В этот раз я намеревался хорошенько осмотреться и вернуться домой самостоятельно. Обошёл вокруг дома, обнаружил на нём название улицы и номер. Название несколько раз прочитал вслух, со второго раза получилось без ошибок. Вернулся в квартиру, убедился, что она никуда не делась, и замок открывается. Потом встал в тень одинокого дерева и стал разглядывать здание, пытаясь найти в нём отличие от других таких же. Дверь, из которой я только что вышел, снова хлопнула, и я увидел знакомую по прошлому утру полную женщину с мохнатой визгливой тварью. В этот раз я наблюдал её спереди. Губы дамы были брезгливо поджаты, чёрные брови задраны и придавали лицу странное выражение маски. Следом за дамой с тварью из здания вышла лекарка. Она была в той же одежде, что и вчера, как и дама с тварью. Я проследил за ней взглядом и не поверил глазам. Умершая вчера блондинка снова застряла каблуком в решётке. «Ты... ты же вчера умерла!» Возмутился я, когда подбежал к ней. Разговор с девицами произвёл очень странное впечатление. Во-первых, лекарша сделала вид, что меня не помнит и вообще впервые видит. А я ей, между прочим, пирожное отдал. Блондинка делала вид, что вчера не умирала и даже здесь не проходила. Вся ситуация напоминала какой-то фарс. «Со мною в главной роли!» Шестым чувством я ощущал, что от дурки меня отделяла тонкая грань, а полиция, в которую Альона категорически не рекомендовала мне попадать, мне даже пригрозили. Я понял, что самое верное сейчас — ретироваться. Но, к счастью, мне не пришлось сбегать. Девушки ушли первыми. Что тут вообще происходит? Махнув рукой на девиц, я двинулся в сторону парка, внимательно осматривая здание, попадающиеся на пути. Не повторяя прошлых ошибок, периодически оглядывался, чтобы представлять, как выглядит обратная дорога. Теперь путь до широкой дороги заполнены машинами. Проспект Ленина, она называлась, казался не таким долгим. Знакомый путь всегда короче. Столб с разноцветными фонарями встретил меня приветливым красным, заставляя остановиться и оглядеться. Протолкнувшись откуда-то сзади, рядом со мной встала вчерашняя женщина с дочкой. Я улыбнулся девочке, та засмущалась». «Дяденька, вы принц?» — поинтересовалась она. Я растерялся. Хотела сказать, что она меня это уже спрашивала, но не стал. У Альона подобных проблем с памятью я не замечал. Но день вообще начался непонятно. «Нет», — ответил я коротко. «Валь», — расстроилась девочка, — «а то я бы за тебя замов выфла». «А разве можно замуж выходить таким маленьким девочкам?» «Нет, конечно», — возмутилась девочка. «Ты меня довдёшься?» «Точно?» — переспросил я. «Мужчина, не морочьте ребёнку голову!» Снова возмутилась мамаша. «Интересно, она другие слова знает?» «Я морочу ей голову?» «Разговоры про замужество ведёте. Вы извращенец?» «Я веду разговор про замужество?» «Дяденька, а у вас какая мафына?» Снова влезла в разговор девочка. «БМВ или Мэрс?» «У меня нет машины». «Тогда вы точно не принц», сделала вывод девочка, будто я долго и упорно убеждал её в обратном. «Вот у моего папы есть мафына, и у мамы есть мафына, и у меня есть мафына». «Ага, на верёвочке», — фыркнула мама. «Перестань втирать дяде по ушам. Машина! Повтори!» «Машина», — послушно проговорила та. «Вот молодец», — обрадовалась женщина. «Я же говорила, всё у тебя получится. Идём, доча, нам зелёный». Меня оттолкнули сзади, потому что все пошли, а я стоял столбом, но всё же взял себя в руки и пошёл со всеми. Вывод, который напрашивался, нынешние события были ещё более похожи на сон, чем два предыдущих сна. Может, на этот раз я всё-таки сплю? Может, вообще всё это сон? Но ведь так не бывает, чтобы один день в точности повторял другой. Так или иначе, мне нужны деньги, и я знаю, где их взять. Заодно проверю свою версию для объяснения происходящего. Я шёл и шёл по проспекту Ленина всё дальше и дальше. Оказалось, что город был организован вполне логично. Каждый дом имел номер, по одной стороне шли чётные, по другой – нечётные. Ориентируясь на них, можно было без труда найти поворот к Ольониному дому. Я понял, что вчера даже проходил мимо. Дважды, туда и обратно. Но теперь я точно не заблужусь. Количество домов поражало, номера перевалили за 100 а улица всё не кончалась. Наконец, впереди появился парк. Я сразу решил выбрать место поудачнее, поэтому прошёл к фонтану. Встал, постоял... Люди проходили мимо, и почему-то никто не рвался сделать со мною фото или видео. Я был точно таким же, как вчера. Но сегодня никто не хотел платить мне деньги. Это расстраивало. И главное, я даже не представлял, что с этим делать. Побродил какое-то время у фонтана, лишь вызывая косые взгляды. Совершенно не хотелось верить в своё безумное предположение. Я хотел продолжить день по-другому, но по-другому не выходило. В отчаянии я вернулся на ту самую скамейку, где сидел вчера. В глубине души надеясь, что всё придумал. Закрыл глаза и стал размышлять о том, что, возможно, зря отказался от Альониных денег. Желудок уже начал напоминать о себе. Пока робко, но это временное явление. Такая внезапная потеря источника средств озадачила и огорчила. Вероятно, здесь можно продать драгоценности. Всё равно в качестве носителей заклинаний они теперь бесполезны. Нужно будет в следующий раз спросить у Альоны, как ещё здесь можно заработать. «Хотя с чего я взял, что в следующий раз будет?» «Мужчина, а вы в кино снимаетесь?» Вывел меня из размышлений женский голос. Я оказался прав. Голос был тот самый, вопрос был тот самый. Я секунду помедлил, прежде чем открыть глаза. Но пара толстушек, старшая и младшие тоже были теми же самыми. «Да», — не моргнув глазом, соврал я. «А что, у нас кино снимают?» Восторженно запрыгала девочка, сотрясая складками. «Нет, я у вас, не скажешь же случайно, по делам». «А в костюме, потому что в роль вживаетесь?» — спросила бойкая девочка. Вжиться в роль звучало непривычно, но вполне безобидно. Роли играют в театре, такое национальное развлечение в Шугельштадте. А возможно, кино примерно то же самое. как ты и догадалась. Она польщенно засмущалась. Я принял позу пособлазнительнее, натянул располагающую улыбку и стал ждать. «Начинается всё сегодня по-другому, а заканчивается так же». А вы, неуверенно поглядывая на дочь, начала мамаша: "А вы не согласились бы?" Я чуть склонил голову набок, поощряя. "Да. Может вы могли бы сфотографироваться с Юленькой?" закончила она. Все же, несмотря на непривлекательную внешность, обе они добрые и по-своему приятные дамы. Мамаша так трепетно заботилась о своей толстушке дочери, хотя лучше бы заботилась о том, в чём она ходит. Несколько паАлoча зардных улыбок, восторженных подпрыгиваний Юли Они хорошие люди, но моё эстетическое чувство при этом пострадало. Мы перешли к обсуждению видео и скромной компенсации за потраченное время. После этого дело пошло на лад. Правда, надоело мне ещё быстрее, чем вчера. Но я ждал, я упорно ждал. Я человек, не злопамятный, просто развлекаться люблю. «А если и поцелуем, сколько будет стоить?» Наконец был задан тот самый вопрос, который я ждал. Я повернулся. «Ляля?» -ля — изобразил я удивление. «Вообще-то Оля...» Встушевалась она. «Мы знакомы?» Она придирчиво меня осмотрела. «Пока нет, но я тешу себя надеждой». «А имя откуда знаете?» Насторожилась она. «Мне так показалось. Подумала, что это имя тебе пойдёт, но не угадал. А хочешь, попробуй угадать, чем ты занимаешься?» «Давай». Она сложила руки на груди. «Ты учишься?» Я откнул пальцем в небо, в прямом смысле, указательным пальцем. «Ну, это элементарно», разочарованно выдала она. Я изобразил самый проникающий в душу взгляд. «Мне кажется, ты добрая, заботливая. У тебя с детьми хорошо должно складываться. Что-то связанное с детьми. Гувернантка». Я, как назло, забыл слово, которое она называла. «Гувернантка, скажешь тоже?» Она посмотрела на меня с интересом. Опять не угадал. «Почти. А ты в кино снимаешься?» — поинтересовалась Ляля -ля Оля. «Какая проницательная девушка! Сразу в точку!» — восхитился я. «Хочешь, перекусим вместе?» На её лице читалось недоверие. «И ты проверишь, могу ли я предвидеть будущее. Давай?» «Давай», — согласилась она. Теперь я знал, где находится кафе, и пошёл в ту сторону. Правда, когда Ляля Оля поняла, куда мы идём, она оскуксилась. «Что, в эту забегаловку?» — выдавила она через губу. «Я бы с удовольствием сводил тебя в другое место, но у меня неподалёку назначена встреча. Скоро», — разошёлся я. «Другое место в мои планы не входило. Раз уж все события повторялись, могу и получить с этого какую-то пользу?» «Ну, если встреча...» «Недовольно закончила она. Видимо, от актёра она ожидала большего». Мы вошли. Я взял для неё меню и пробежался до дальней комнатки с тазом. С замочком и кнопочкой я разобрался в прошлый раз, поэтому бабулька прошла в освободившееся помещение молча. Я вернулся к Ляле. «Давай угадаю, что ты хочешь заказать», — начал я с ходу «Попробуй». «Шашлык, цезарь и чизкейк», — выпалил я. «Я другой салат хотела заказать». «Неправильно», — соврала она. «Но это просто. Что ещё здесь заказывать?» «Не веришь в мои способности?» «Ладно, давай по-другому. Очень скоро сюда войдёт мужчина, толстый и красный. Возьмёт две бутылки воды, сядет за стол и упадёт. Потом приедет скорая, войдёт молодая лекарка». «Врач!» «Я не вру», — «Ну ладно, предположим. Значит, заходит женщина-врач». Она показала рукой, что слушает дальше. «В синем костюме», — продолжил я. «Тёмненькая такая, и с ней вторая постарше, и они этого мужчину увезут». «Не верю», — заявила Ляля. «Спорим? Если я угадаю, ты платишь за обед». «Давай». В разговоре повисло молчание. В прошлый раз активность проявляла Ляля Оля. Она вела в беседе не только «А я, как телочек, плёлся за ней». Теперь она не чувствовала себя в безопасности, потому держалась сдержана и зажата. Вчера она дала мне много информации для размышления, но если так пойдёт дальше, я ничего из неё не вытяну. Меня это не устраивало. Всё же Альоне было проще. Ей не нужно было заботиться о хлебе насущном, хотя она с самого начала беспокоилась именно об этом. И я начинал её понимать. Только у неё были мы, которые ограждали её от глупостей и рассказывали о мире. Впрочем, кого я обманываю? Ничего мы не рассказывали. «Зато дали книги». «Книги». «Ляля, а ты не подскажешь, где здесь можно найти книги?» «Это в смысле такой подкат, как пройти в библиотеку?» фыркнула она. «Поздновато». «В смысле поздновато? Их уже не найти?» «А тебе что, реально книги нужны?» удивилась Ляля. «Ну да». «А что, интернета мало?» Странно, но мы в Ледене и люди здесь говорили на одном языке. Поэтому, кстати, я и не верил в то, что Альона не из нашего королевства. Так вот, я понимал окружающих, но встречались отдельные слова, которые были мне незнакомы. Похоже, в нашем мире то, что они означали, просто не существовало. Но что обидно, Альона говорит, что здесь нет магии, а слово есть. Несправедливо, я считаю. Мало. Не знаю, что такое интернет, но если его может быть мало, то так и есть. «И ты не знаешь, где тут можно взять книги?» — недоверчиво спросила Оля. «Недоверие мне не нужно, как просто было вчера. Я здесь только второй день, плохо ориентируюсь. Яндекс в помощь. Благодарю. Теперь я знаю имя здешнего божества. День не прошёл даром, можно сказать. Жаль, что нельзя напрямую спросить, как здесь принято ему поклоняться и какие жертвы приносить. «Не, а ты чё, обиделся?» — сполошилась Ляля, неверно истолковав моё молчание. «А тебе какие книги-то нужны?» «Что-нибудь про город?» «Мне кажется логично, если приезжий интересуется местом, где оказался. Хотелось бы про государство, но уж слишком странно будет выглядеть». «Про город — это в Краеведческий музей», — рассмеялась Ляля. «Хотя в музее сейчас только динозавры ходят». «Динозавры?» — не понял я. «Что-то у тебя совсем с чувством юмора плохо». «С чувством юмора у меня хорошо, у меня с динозаврами плохо», — буркнул я. «Ну, правда, с чем-чем, чем, а с юмором у меня проблем никогда не было. У других из-за моего юмора были проблемы, это другое. А тут такие обвинения. Эти динозавры, которые ходят по музеям, меня уже заранее раздражали. А что там есть в этом музее? Интересное для динозавров?» Ляля рассмеялась, будто я пошутил. «Хотя чувство юмора тут совсем не при чём. Ну, там всякое про город, про край, про животных разных, предметы старины», стала перечислять Ляля. «О, хочу! А это далеко?» Ляля -ля вынула свой телефон, он же будильник, он же средство делать фото и видео, он же предмет для разговора издалека, и стала тыкать в него пальцем. «Нет, тут недалеко, Ленина 118. Это из парка, и...» Она показала рукой направление. Похоже, девушка не очень представляла, где этот музей находится, то есть к динозаврам себя не причисляла. Однако быстро нашла нужное в телефоне. «Как это всё помещается в такой крохотной штучке?» «У нас один артефакт, одна задача. Нужно найти инженера. Хотя как его найти в такой толпище народа?» «Благодарю», — кивнул я. Между нами опять повисло неудобное молчание. «Ну, когда уже твоя обещанная скорая приедет?» Она заёрзала на стуле. «И еда когда будет?» «Не спеши, сперва там будет клип». Я показал светящуюся штуку, где непонятными словами пел какой-то очень чёрный мужчина в цветастой одежде. «Какой?» И тут началась та самая мелодия, появилась машина и то здание, которое поющая девушка с розовой выхухолью и в нижнем белье в конце концов сжигает. Вот этот уже скоро. Ляля, -ля, судя по виду, не поверила. А еда будет позже готова, когда все уже уйдут. Взгляд девушки стал ещё более подозрительным, но я же не виноват. «Ну ладно», — процедила она сквозь зубы. И тут в дверь вошёл красный толстый мужчина. «Вот, смотри, он сейчас воду купит, одну выпьет сразу, а потом вторую следом». Наклонился я к Ляле. «Тю, так здесь, если подождать какое-то время, по-любому какой-нибудь жироба зайдёт и водку купит». Фыркнула она явно громче, чем следовало. Мужчина покосился в нашу сторону, но всё же купил две бутылочки воды и сел за соседний столик. Я застыл, даже дышать стал через раз. Немного посидев, мужчина взялся за сердце. Его лицо покраснело, искривилось, и он ударился лбом в столешницу. Ляля -ля переводила взгляд с меня на мужчину, с мужчины на меня. Пока владелец заведения разбирался с больным, говорил в телефон. Я осмотрел на толстяка и думал, что не хочу день изо дня смотреть, как он при смерти бухается в стул Потом помог уложить его на пол. Люди понемногу начали выходить. «А он точно не умрёт?» — уточнила Ляля. -ля. «Точно. А что с ним?» «Откуда я знаю? Я же в кино снимаюсь, а не людей исцеляю». «А ещё будущее предсказываешь», — напомнила девушка. «Немного», — скромно признался я. «Наш заказ появился на стойке, и я принёс тарелки. По-хорошему, конечно, девушка должна была принести еду и накрыть, мужчине это не по чину, особенно учитывая статус этого мужчины, то есть меня, и статус девушки, то есть ниже, чем никакой. Но сколько я видел, за едой шли или вдвоём, или представитель сильного пола. Я не на той территории, чтобы диктовать правила». «Ты собираешься сейчас есть?» Ляля брезгливо и со страхом посмотрела на лежащего неподалёку толстяка. «Можно, конечно, так посидеть, подождать скорую, но я слишком проголодался», — перемешал салат. «Но ты можешь уходить, если признаёшь мою правоту». «Ну, а если признаю, то платишь за обед». но «Ну уж нет», — возмутилась Ляля и вгрызлась в кусок мяса. «То есть, когда я ем мясо рядом с умирающим, то я бессердечный». А когда она, то так и надо. Вой белой машины я принял как избавление. Мне хотелось посмеяться над дурочкой, а в итоге я не получил от мести никакого удовлетворения. Наконец в кафе вошла моя утренняя незнакомка и её спутница в более преклонном возрасте. Девушка-лекарка, или врач, как их тут называют, осмотрела мужчину, уколола, как в прошлый раз. Вторая женщина принесла носилки, и только тут лекарка заметила меня, хотя вокруг никого не было. Она с решительным видом шагнула к нашему столику. «Вам он тоже заливает, будто вы вчера умерли?» — поинтересовалась молодая лекарка. «Нет, он предсказал ваше появление и то, что мужчине этому станет хуже». «Подождите», — она вскочила. «Вы... вы что, знакомы?» «Ну как знакомы?» — выразила несогласие лекарка. «Ты... ты обманщик?» — заорала Ляля. «Это всё постановка, да?» — обратилась она к лекарке. «Где скрытая камера? Эй, вы, мужчина?» Она подошла к толстяку. «Поднимайтесь, вас уже рассекретили». «Она тоже на учёте стоит?» спросила лекарка. «На каком учёте?» «Психоневрола...» «Девушка, вы что делаете?» Лекарка оттянула на себя лялю, которая примечивалась, куда бы пнуть толстяка. «Девушка, вы себя хорошо чувствуете?» Изменились вдруг интонации врачихи. «Может, проедете с нами?» «Вас осмотрит врач». «Вы все заодно, да? На органы меня хотите сдать?» Ляля -ля с воплями выбежала из кафе, я развёл руками. «Давно у неё такое?» — спросила врач. «Понятия не имею, я с ней только познакомился, и, между прочим, из-за вас должен платить за обед. Вот вы высокий, сильный, красивый мужчина. а Вы что, больше ничего делать не умеете?» — с упрёком спросила девушка. Я задумался. «Драться ещё умею». «Это угроза?» «Нет, конечно. Вообще, вы могли бы просто попросить помочь». «Да уж как-нибудь без вас обойдусь». Обиженно буркнула лекарка, задевая бедром соседний стул. Он с грохотом упал. «Поля!» — укоризненно произнесла вторая лекарка. «Не ломай мебель!» «Молодой человек, помогите, пожалуйста!»